Глава четвертая, в которой Джеспер Бэг решается действовать. Вернувшись на борт, я пригласил господ офицеров к себе в каюту, поспешил рассказать моим слушателям все случившееся и услышал от них, в свою очередь, известие о том, что команда немало беспокоилась об участи своего капитана. Матросы, вернувшиеся на пароход, слышали выстрел на берегу и сообразили, что нам, не захватившим с собой оружие, могла грозить немалая опасность. Понадобилось все влияние мистера Джекоба для того, чтобы помешать немедленному отправлению целой экспедиции нам на помощь. Поблагодарив товарищей за участие, я открыто высказал свои дальнейшие намерения. «Ни за что на свете не уеду я отсюда, не разузнав тайны этого берега. Для этого нам, очевидно, придется прибегнуть к хитрости. Нас не впустили в парадную дверь, попробуем войти по черной лестнице. Днем не удалось, попытаем счастье ночью. Ручаюсь вам заодно. Так или иначе, но я проберусь в таинственное жилище этого венгерца, хотя бы оно охранялось сотней желторожих чертей» вроде его китайского шпиона. Глубокое сочувствие отразилось на лицах моих слушателей, они придвинулись ко мне поближе. «Видите ли, друзья мои», — заговорил я снова, объясняя причины своих подозрений. «Мисс Руф разговаривала со мной так равнодушно и о таких обыденных вещах, как будто мы только вчера расстались на углу одной из улиц Лондона». «Согласитесь, что это довольно странно при встрече с людьми, проехавшими 12 тысяч миль для того, чтобы исполнить ее желание». «Да, это не похоже на мисс Белленден, прибавил мистер Джекоб. «Она говорила со всяким так ласково, так приветливо, что сердце радовалось. Вероятно, она не смела говорить откровеннее», — задумчиво проговорил Джекоб. «Вероятно, вы угадали, Джекоб». «Мне достаточно было пяти минут, чтобы вполне оценить положение бедняжки. Она не смеет раскрыть рта, не оглянувшись три раза на того же желторожего шпиона, о котором я вам рассказывал. Он же ни на шаг не отходил от молодой леди, добросовестно исполняя свои благородные обязанности. На одну только минуту удалось мисс Руфь услать этого соглядатая под предлогом передачи приказания повару. И что же сказала она мне в эту единственную свободную минуту? «Уезжайте, Джеспер Бэг, но ради всего святого не оставляйте меня, возвращайтесь». «Надеюсь, это понятно, господа?» И я решился буквально исполнить приказание, то есть уехать сегодня и вернуться завтра. «Для того, чтобы привести ее к нам на судно», быстро добавил мистер Джекоб. Здесь она может спокойно говорить все, что ей угодно, и на свободе распорядиться собой и нами. Не знаю, удастся ли мне уговорить мисс Руф последовать за мной на судно, но мы должны быть готовы ко всякой случайности. Поэтому прошу вас внимательно выслушать меня и аккуратно выполнить мои распоряжения. Вас, мистер Джекоб, я оставляю вместо себя на время моего отсутствия». Я знаю, в чьи руки поручаю участь судной команды и отлучаюсь со спокойным сердцем. Сегодня мы уйдем в море и скроемся от береговых наблюдений. Вечером же судно опять приблизится к берегу и будет держаться до рассвета под парами на, возможно, близком расстоянии в ожидании нашего возвращения. Дай Бог, чтобы нам удалось добраться до мисс Руф в ту же ночь, тогда мы можем спокойно удалиться к утру. В противном случае судно вернется завтра еще раз, повторяя те же маневры ежедневно, впредь до возвращения нашей шлюпки. Мы же, высадившиеся на берегу, останемся там до тех пор, пока мне удастся повидаться и переговорить с мисс Руф. В этом последнем случае, Джекоб, дожидайтесь нашего возвращения или новых распоряжений не доли и недели. Если на восьмой день после моего отъезда не получите известий, надо и это предвидеть, товарищ. Тогда не теряйте времени напрасно и спешите на всех парах в Сан-Франциско, откуда пошлете депешу Руперту Белленден, подробно сообщая ему о печальном положении его сестры. Пусть он примет энергичные меры для ее освобождения в чем я немало помогу ему, капитан, вернувшись сюда в сопровождении первого встретившегося военного корабля. Я уверен, что каждая нация охотно придет на помощь порядочным людям против разбойников». «Пожалуй, что и так, Джекоб. Поступайте, как знаете. В Сан-Франциско, наверное, найдется хоть какая-нибудь канонерская лодка, американская, английская или русская, в данном случае безразлично, готовая пожертвовать несколькими днями для спасения женщины и уничтожения гнезда пиратов. Но вернемся к вопросу моей береговой экспедиции. Я возьму с собой Питера и Долли, да плотника Баркера, малого на все руки. Для Гички вполне достаточно этих двух грибцов. На берегу же большее число людей может только помешать, привлекая внимание и затрудняя возможность укрыться». «Само собой, разумеется, мы уже не высадимся безоружные, как сегодня утром». Джека и Питер принялись за ужин, к которому присоединился и Долли, гордый своим участием в опасной экспедиции. «Вскоре я остался один на палубе, не сводя глаз с быстро удаляющегося берега. Наш южный крест, вышедший в открытое море с убранными парусами и под малыми парами, должен был совершенно исчезнуть из вида жителей острова. Перед нами же все еще довольно ясно обрисовывались уже знакомые нам береговые скалы, приближение к которым не могло быть затруднительным даже в темноте. Перед сумерками на горизонте показался дымок. Первую минуту я думал, что это возвращается яхта губернатора, но проходящий вдали пароход выкинул испанский флаг и сигнал «все благополучно». Это было торговое судно «Санта-Круз», идущее в Японию. Оно быстро скрылось в наступающей темноте. Перед наступлением сумерек мы принялись снаряжать гичку. Мистер Джекоб позаботился о запасе сухарей и воды, а Питер Блей принял на себя ревизию орудия. Хотя каждый из нас имел при себе револьвер и охотничий нож, но мы все же брали с собой три прекрасных карабина с изрядным количеством патронов. Начинало темнеть, когда мы надели кожаные плащи и приготовились спуститься в шлюпку. Но в эту минуту мистер Джекоб обратил мое внимание на явление, которое, быть может, ускользнуло бы от меня среди хлопот, связанных с отъездом. Взглянув по направлению его протянутой руки, я чуть не вскрикнул от удивления. Вчерашний электрический свет вновь появился. Широкий луч его ослепительно блестел на потемневших волнах. Не было уже сомнения в том, что свет этот не случайный сигнал, а постоянное и обдуманное явление. Мы уже знали по опыту, какое гибельное направление указывал этот сигнал несчастным суднам, заманивая их прямо на подводные скалы. «Плохо дело, мистер Джекоб», — сказал я задумчиво. «Этот маяк зажег либо сумасшедший, либо отъявленный негодяй». «Быть может, и то, и другое вместе, капитан», — отвечал мой старый товарищ с дрожью в голосе. «Но неужели мы допустим проходящие суда до гибели, не предупредив их об этой подлой ловушке?» «Полно, приятель», — вмешался Питер. «Что же мы можем поделать?» Не стоять же нам здесь, поджидая проходящие суда. Да кроме того, у нас своих забот полон рот. Своя рубашка ближе к телу, как говорил мой покойный отец». Питер Блей внезапно замолчал, пораженный видом ракеты, взлетевшей, как казалось, в довольно близком расстоянии от нас. Яркой дугой прорезала она темный воздух и сейчас же рассыпалась тысячу разноцветных огненных звездочек. Вслед за ракетой раздался пушечный выстрел, последняя отчаянная мольба гибнущего судна. Мольба о помощи, сжимающая сердце каждого моряка, особенно когда она раздается темной ночью среди бушующих волн неведомого моря. В ту же минуту раздался с кормы голос плотника Баркера. «Эгой, корабль в бурунах!»